Глава двадцать третья Элизабет сидела вместе с матерью и сёстрами, обдумывая услышанное и сомневаясь, имеет ли она право на то, чтобы поделиться этой новостью с родными, когда в доме появился сам сэр Уильям Лукас, посланный дочерью сразу же после возвращения домой, чтобы объявить соседям о состоявшейся помолвке. Сопровождая свою пространную речь многочисленными комплиментами, а также выражая полное свое удовольствие тем, что отныне связь между их домами только окрепнет, перейдя в разряд родственной, он, наконец, объяснился, вызвав тем самым не столько изумление, сколько недоверие публики. «Миссис Беннет более с упорством, нежели чем с любезностью протестовала». и давала всячески понять, что сосед их явно ошибается по причине легкого душевного расстройства. А Лидия, вечно не сдержанная и далеко не всегда деликатная, шумно прорычала. «Боже праведный, сэр Уильям, как вы можете рассказывать такие небылицы? Разве вам не известно, что мистер Коллинз собирается жениться на нашей Лизе?» Едва ли такое замечание могло вызвать ответную любезность даже у прописного придворного льстеца. Но блестящее воспитание сэра Уильяма придавало ему сил. И хотя он и попросил весьма резко и твердо не сомневаться в правдивости его слов, бурный шквал самых различных мнений и высказываний на сей счет он снес весьма терпеливо и обходительно. Элизабет, чувствуя себя обязанной избавить этого джентльмена от его нелегкого долга, решительно подтвердила все им сказанное, заверив семейство в том, что узнала об этой новости из уст самой Шарлотты. Барышня заодно попыталась остановить бурю комментариев матери и сестер и искренне поздравила мистера Лукаса. Слова ее тут же подхватила Джейн, попутно отметив выгоду этой партии, превосходный характер мистера Коллинза и близость Хансфорда от столицы. Что касается миссис Беннет, то в присутствии соседа она лишь медленно, но уверенно закипала. И в конце концов чувства настолько переполнили ее, что сразу же после ухода сэра Уильяма им нашелся выход. Прежде всего она сочла своим долгом усомниться в правдивости его сведений, Затем выразила собственное убеждение в том, что мистера Коллинза ввели в какое-то чудовищное заблуждение. После этого пророческим тоном заверила семейство в том, что этой паре счастья не видать во веки вечные, и, наконец, настоятельно посоветовала Господу поскорее расстроить эту гадкую помолвку. Из бурной речи миссис Беннетт Элизабет сделала для себя два главных вывода. А именно, что только она повинна во всех несчастьях и страданиях матери, и что все вокруг использовали несчастную женщину в собственных целях совершенно варварским способом. Развитию двух этих соображений ее мать посвятила весь остаток дня. Ничто в целом мире не могло принести утешение израненному ее сердцу, И целый долгий день был не в силах хоть как-то смягчить бушующее ее негодование. На то, чтобы при встрече с Элизабет она более не шипела, яростно вращая глазами, потребовалась ровно неделя. И еще целый месяц миссис Беннет отказывалась встречаться с сэром Уильямом и леди Лукас. А если судьба и сводила их вместе... то соседка язвила и не сдерживала грубости. Само же прощение дочери терялось во мраке времен. Сдержанность мистера Беннета не позволяла с уверенностью заявить, какие эмоции посетили в тот роковой момент его душу. Впрочем, если верить ему на слово, все они были весьма приятного свойства. Он не применил заметить, что ему доставило несказанное наслаждение обнаружить в Шарлотте Лукас, которую ранее он считал относительно разумной барышней, глупость, равную той, что Господь наградил его супругу, и во много раз превосходящую ту, что имеют несчастье культивировать в себе его младшие дочери. Джейн призналась, что немного удивлена такому повороту событий. Но при этом она мало смаковала собственное удивление и все больше от чистого сердца желала влюбленным счастье презрев всякие доводы лизи о том, будто сие решительно невозможно. Китти и Лидия не зашли так далеко, чтобы завидовать Шарлотте Лукас, потому как избранник ее был всего лишь священником. И в целом новость завладела их умами не более — чем любая другая сплетня, частенько гулявшая по Меритону. Леди Лукас не могла отказать себе в удовольствии Триумфатора и потому спешила добить неприятеля, то бишь добрую свою соседку, ее же оружием, повсеместно спеша успокоить убитую горем миссис Беннет своей уверенностью в скором счастье, которые непременно найдут себе юные беннет Более того, эта дама зачастила в Лонгбурн против обычного, если, конечно, не считать достаточным предлогом ее желания лишний раз сообщить соседям о собственном чудесном настроении, лицезреть кислую мину миссис Беннетт и пропустить мимо ушей язвительное ее ворчание. В общении Элизабет и Шарлотты появилась неловкость, и теперь... Обе барышни старательно избегали обсуждения столь неоднозначно ими трактуемого события. И Элизабет не покидала горькая уверенность в том, что прежнее дружеское доверие между ними осталось безнадежно далеко в прошлом. Разочарование в Шарлотте заставило Лизи обратить свой взор на старшую сестру, в чьей прямоте и деликатности она была неизменно уверена. и день ото дня привязанность их росла. Тем более, что со дня отъезда Бингли минула уже неделя, и о возвращении друга не было слышно ровным счетом ничего. Джейн не медлила с ответом на письмо Кэролайн и считала дни, когда по всяким разумным предположениям должен прийти ответ. Обещанное мистером Коллинзом письмо с благодарностями прибыло в четверг. На конверте значилось имя отца, а само послание содержало только «спасибо», скольких едва ли удостоились бы иные хозяева, пригласив к себе в дом льстеца на целых двенадцать месяцев. Изложив все свои многие мысли по поводу гостеприимства и прочего, Мистер Коллинз перешел к описанию собственного счастья, коим его одарила их прелестная соседка мисс Лукас, чем и объяснялась, собственно, его уверенность в скором повторном визите в Лонгбурн, предположительно недели через две. «Леди Кэтрин», — добавлял он в конце, «так сердечно одобрила его выбор, что пожелала, чтобы свадьба состоялась незамедлительно». И теперь его славный Шарлотте остается только назвать тот самый день, с которой он станет счастливейшим из мужчин. Весть о возвращении мистера Коллинза в Хэртфордшир более ничуть не радовала миссис Беннет. Напротив, нынче в нежелании видеть родственника она почти сравнялась со своим мужем. Очень странно, что он решил остановиться в Лонгборне вместо Лукас Лоджа. Странно, неудобно и обременительно. Как неприятны всякие гости в те дни, когда здоровье изрядно расшатано. Сколь суетливы и гадки эти влюбленные. Примерно так то и дело бормотала миссис Беннет, терзая свою старшую дочь, не вполне еще отошедшую от разлуки с мистером Бингли. Впрочем, по этому поводу и Джейн, и Элизабет чувствовали почти одинаковую обеспокоенность. День проходил за днём, а о нём не было других вестей, кроме того служка, что появился в Меритоне, и, судя по которому, он действительно не планировал нынешней зимой наведываться в Незерфилд. Миссис Беннет то и дело подливала масло в огонь, делилась с дочерью соображениями о скандальной и лживой природе этой новости. В безрадостные непогожие дни тревога особенно легко закрадывается в душу. И теперь даже Элизабет начинала опасаться. Нет, не того, что мистер Бингли охладел в своих чувствах к Джейн, но того, что она недооценила степени влияния его сестер. Не признаваясь самой себе в мысли столь губительной для счастья сестры и столь бесчестной для ее возлюбленного, она все же то и дело возвращалась к ней, и настроение ее безнадежно портилось. Объединенные усилия двух его жестоких сестер купе с беспредельной властью циничного друга, очарованием мисс Дарси и множеством соблазнов для джентльмена в Лондоне в дни сезона — были слишком большим препятствием на пути такого нежного чувства, как любовь. Беспокойство Джейн по тому же поводу, разумеется, причиняло ей несравненно больше страданий, чем Элизабет, но по велению чувства долга и милосердия она старательно скрывала свою боль и по негласному соглашению с сестрой никогда не заговаривала о мистере Бингли вслух. Впрочем, не все в семье были отмечены подобной деликатностью, и редкий час проходил без того, чтобы миссис Беннетт не упомянула бы имя Бингли, не воскликнула бы о желании видеть его немедленно и даже не взяла бы с Джейн обещание считать себя смертельно обиженной, если молодой человек так и не вернется в Незерфилд. Джейн требовалось все ее тихое мужество, чтобы молча сносить эти жестокие и бесхитростные атаки. Мистер коллинс лишний раз подтвердил свою педантичность и вернулся, как и обещал, ровно через две недели. Но прием, который он встретил в Лонгбурне, разительно отличался по теплоте и любезности от первого. Однако родственник казался слишком счастливым, чтобы требовать к себе хоть сколько-нибудь внимания. К счастью для Беннетов, любовь поглотила его настолько, что домочадцы были почти свободны от необходимости терпеть его компанию. Он целыми днями пропадал в Лукас-Лодже и возвращался вечерами в Лонгборн только для того, чтобы извиниться за долгое отсутствие и поскорее лечь спать. Состояние миссис Беннет нынче действительно не могло не внушать сочувствия. Любое Упоминание о близкой свадьбе низвергало ее в пучину желчности. Сам вид мисс Лукас отныне вызывал в ней агонию. Ненависть и ревность Миледи были столь велики и бездонны, что их хватало не только на саму Шарлотту, но и на младшую ее сестру, все чаще навещавшую Лиззи в Лонбурне. А уж если мисс Лукас случалось посетить Беннетов вместе с мистером Коллинзом, то тут двух мнений даже не возникало. Соседка-нахалка являлась исключительно с целью осмотреть свои будущие владения, и шепталась она с мистером Коллинзом только о том дне, когда скончается несчастный мистер Беннет, и дочерей его незамедлительно вышвырнут на улицу. Всей этой горечью и болью Мадам охотно делилась с мужем. «Мистер Беннет, как тяжело мне думать о том, что Шарлотта Лукас станет хозяйкой в этом доме, и что мне придется уступить ей место и доживать свои дни в таком неслыханном позоре!» «Дорогая моя, постарайтесь не забивать свою голову такими мрачными мыслями. Давайте надеяться на лучшее. Давайте станем верить в то, что я вас переживу. Мысль эта не смогла утешить миссис Беннет, и поэтому вместо вразумительного ответа она лишь продолжала. «Меня бросает в дрожь от одной только мысли, что им достанется это поместье. Если бы такое случилось от беззакония, мне, ей-богу, было бы легче, я бы уже ни о чем не думала». «О чем не думала? Ни о чем». «Вам остается только благодарить Господа за то, что пока к такому состоянию ума У вас предрасположенности нет. Я не могу чувствовать благодарности никому, когда речь заходит о наследстве. Как можно спокойно ждать дня, когда родные дочери окажутся на улице? Я этого решительно не понимаю. И из-за кого? Какого-то мистера Коллинза. И почему все достанется ему, а не какому-нибудь другому родственнику? Поиски ответа я оставлю вам. Ритти бросил... мистер Беннетт.